Вскоре в город приехал длиннобородый старик, дальний родственник, увез пионера в горы, показал там руины башни и поведал ребенку героическую историю рода. Он же подарил мальчику старинный кинжал, с которым его предок, знаменитый Бятчи или по-нашему Атаман, совершал свои блистательные набеги на соседей, приводя домой скот и пленников, а потом бился с Гиаурами под зеленым знаменем имама Шамиля. На будущий год вырастить большую свеклу не удалось. На нее напала щитоноска, и в Ленинград на всесоюзный слет юнатов уехал мальчик из другой школы. Ваха страшно переживал неудачу, несколько дней плакал, а потом, в приступе ярости, ночью проник на школьную делянку и вытоптал все грядки. Сначала его хотели исключить из пионеров, но Иван Леопольдович заступился, объяснив, что мать Вахи родилась в зарешеченном вагоне, увозившем семью в ссылку. Иосиф ужасно не простил свободолюбивым войнахам измены во время войны, но наказал по-отечески. Не сгноил поголовно в ГУЛАГе, а поставил ненадежный народ в угол, точнее, в один из дальних углов своей Красной империи. По этой наследственной причине, как предположил опытный ботаник, маленький чеченский Мичурин и страдал внезапными приступами гнева, такими, что себя потом не помнил. Мальчика простили, даже отправили в Крым, в детский санаторий. Но растениевостом он больше никогда не занимался. После школы окончил в Москве институт культуры, а вернувшись с красным дипломом на родину, работал директором этнографического музея. Тем не менее, прозвище Юнат пристало к нему намертво. Когда вместо Чечено-Ингушской автономной республики явилась мира свободная Ичкерия, с волком на гербе, Ваха Кордоев вышел из советских застенков, где томился подозреваемый в убийстве своего учителя Ивана Леопольдовича. И стал одним из любимых помощников генерала Дудаева. С началом Кавказской войны он возглавил отряд маджахедов, пролил реки федеральной крови, долго был неуловим, пока сам наконец не попал в засаду. Собственно, все это Свирельников узнал из телевизионной передачи, которую так совпало он смотрел вместе с Маховиковским, сидя на кухне и обмывая покупку кинжала. Надо заметить, журналисты всегда выделяли ваху Кордоева из числа других видных борцов за свободу Ичкерии. Возможно, из-за той старой истории с огромной свеклой, А может, потому, что в прежней довоенной жизни он трудился в сфере культуры и был, так сказать, коллегой. В общем, по случаю гибели Юната в студии собралось много политиков, правозащитников и творческих интеллигентов. На экране то и дело возникал стоп-кадр. Легендарный полевой командир в окровавленном камуфляже лежит на земле, раскинув руки и уставив в небо полуоткрытые неживые глаза – Сначала, не сговариваясь, дали слово заплаканной и траурно приодетой журналистке Маслюк. Она долго рассказывала о том, что убитый федералами Ваха был настоящим героем в забытом ныне античном смысле этого слова, то есть сочетал высокую силу духа с физическим совершенством. Затем правозащитный историк, фамилию его свирельников забыл, объяснял, в каком неоплатном долгу Россия перед малыми народами, которая наковарно затащила в свою на столетие растянувшееся, кровавую имперскую авантюру. Он даже предложил всем участникам передачи «Встать на колени» и от имени России попросить прощения у всех пострадавших племен. Но остальные его не поддержали в том смысле, что стоять на коленях должны виновные, а они, присутствующие в студии, как раз всегда боролись против российского гегемонизма и даже, кажется, победили. Потом дали высказаться известному телевизионному писателю Негниючникову автору единственного экспериментального романа «Аргозмадон», написанного с незначительным использованием ненормативной лексики и переведенного на все европейские языки. Он высказал смелое предположение, что неутолимую ненависть к русским в покойном юнате, как ни странно, спровоцировал учитель ботаники,